Длинное имя Когда Цьон Сан родился, его мать была очень слаба. Ее спросили, какое имя она хочет дать сыну. Больная чуть слышно сказала «Цьон». Дальше не могли разобрать. Она закрыла глаза и умерла. «Ничего не поделаешь». Мальчика пришлось назвать коротко — Цьон Сан. А ребятишки на улице в шутку прозвали его только Цион. Мать-то ведь не успела досказать его имя. Отец Цьона Сана погоревал год-другой и опять женился. И родился у него второй сын. У Цьон Сана появился маленький братец. Мать новорожденного захотела дать ему самое красивое имя. Старухи научили ее, если ребенку дать короткое имя, то и жизнь его будет короткая и несчастливая. А если дать имя подлиннее, то и жизнь его будет продолжительней и счастливей. И вот мать постаралась. Она думала три дня и три ночи и, наконец, придумала для сына длинное и пышное имя. Dajudo, konyudo, ma pera Hiro nyudo, harimono beta, haitoko heitoko, heiganoko hemeta ni kometa, iyo konudo konyudo, tsuyo gerika, tsuyo gerika, tsuoni, tsuoni, ano yamono, kono yamono. А я мосу, а мосу, комосу, мосу, мосу, мосу но мосикуно, цеванцав суно хихин зоно, эй су кесан. Братья росли вместе. Частенько они ссорились и дрались. Младший брат был озорник и задира. Иногда он убегал от старшего брата и приговаривал: "Ционкина, ционкина, цион, ционкина, кина". По японски "кина" значит «поди-ка касуда". Вот он, озорник удирает, да еще дразнится, поди к сюда, поди к сюда. Сьон становилось обидно, что меньшой братец над ним смеется, и он сам начинал передразнивать. Дай нику недо, маппера нюдо, кехиро кихиро сейка сейкато нюдо, харимоно бета, эй-токо-хей-токо, хейганоко, эмета никомета, и цие герика, И пока он так говорил, язык у него пересыхал и только поднималась икота. Как ты думаешь, чье имя легче сказать? Ционсана или Меньшова, братишки? — Ну, конечно, Ционсана. Поэтому в доме только и слышно было. — Ционсан, иди к сюда. — Ционсан, сбегай туда. — Ционсан, отнеси-ка это. — Ционсан, принеси-ка то. Только им и распоряжались. А иногда бывало, отец сердится. Но и доставалось же тогда Ционсану. А меньшеву сынишку захочет выругать, да как начнет, дайню до коню до, мапироню до, хероню до, сейханю до, хариману хей токо, хей токо, хей ганако, хенятани комета, и цеогирика, цеогирика, цеоли, цеоли, циовицумни. устанет, и рукой махнет. Мачих подумала, хорошо я сделала, что своему сыну дала длинные имя. Как-то раз братья играли на задворках возле колодца. Цьон-сан не остерегся и упал в колодец. «Ой, Цьон-сан! Ах, Цьон-сан!» — закричали ребятишки. И кто бросил цьон Сану веревку, кто спустил ему лестницу, ну и спасли цьон Сана. Мать опять подумала, плохо мальчику с коротким именем, всегда с ним что-нибудь случается. Ну, а за своего я спокойно, ведь у него длинное имя. На другой день братья опять играли с товарищами возле колодца. Меньшой брат дразнил старшего. Сьон -сан упал в воду от того, что у него короткое имя. А вот я, что бы ни делал, никогда не упаду, никак не упаду, ни за что не упаду. С этими словами он перегнулся через край колодца, схватился за черпак и бултых в воду. Ребята перепугались и кинулись к дому. Ужасные несчастья. Сью минуту дай нюдо коню до маппираню до хироню до, сайката нюдо, харимона бета, хейтока-хейтока хайгако, хеметани комета, е гирика цье гирика цье-гирика цуни цатару би ано ямону. Конаямону, амосу, комосу мосу, мосу номосикуно, цавансаусу но хихит зону, эй сукесан, упал в колодец, батюшки. Все побежали к колодцу спасать мальчугана, но он уже захлебнулся, потому что у него было слишком длинное имя.